Ни черта не помню. Ну что ж, присяжные могут тебе поверить. История настолько завиральная, что все сойдет за правду. Да, тебе могут поверить. Он сидел, разглядывая свои ногти. А я с трудом сдержал торжествующую улыбку. Я даже обрадовался, когда он снова стал задавать вопросы и отвлек меня от мысли о том, как легко я его облапошил. «Когда ты нанялся к попадаке Су Чемберс?» «Прошлой зимой. И сколько у него проработал?» «Месяц назад ушел или полтора. Значит, шесть месяцев около того. А раньше чем занимался?» «Да так, всем понемножку. Бродяжничал, ездил в творняках, жил за чужой счет. Вроде того». Он расстегнул портфель, выложил на стол кипу бумаг и стал их просматривать. В Сан-Франциско бывал, родился там, в Канзас-Сити, Нью-Йорке, Новом Орлеане, Чикаго, тоже бывал. В тюрьму попадал, приходилось судья. Когда слоняешься с места на место, поневоле с полицией не в ладах будешь. В не сидел, было дело дней десять, кажется, за посягательство на железнодорожное имущество. «В Солт-Лейк-Сити, Сан-Диего, Уичити?» «Да, там тоже. А в Окленде?» «Там мне целых три месяца впаяли, судья, за драку с железнодорожным детективом. Ты его здорово отделал, а? Да как посмотреть?» «Как сказал, один парень ему здорово досталось, но вы бы поглядели на другого, у меня тоже вид бледный был». «А как насчет Лос-Анджелеса?» «Однажды, но только три дня. А как ты, собственно, оказался у Пападакиса? Случайно. Был я на мели, а ему как раз помощник понадобился. Зашел к нему подхарчицы, и он предложил мне работу. Я согласился. Тебе это не кажется странным, Чемберс? Что именно, судья?» что после стольких лет бродяжничества и безделья, когда ты, насколько я могу судить, даже не пытался найти себе занятие, ты вдруг решила сесть на одном месте и даже взяться за работу. Признаться, мне эта жизнь не очень понравилась, судья. Однако бросать ты ее не спешил. Ник, он славный и малый был. Я таких редко встречал. Когда мне это дело обрыгло, я так и хотел ему сказать, мол, баста, с меня хватит, но у меня духу не хватило, уж больно ему с помощниками не везло. А потом, когда с ним несчастный случай произошел, я сразу слинял, вот и все. Наверное, я не слишком хорошо с ним обошелся, но что я могу сделать, если у меня ноги бродяжьи? Куда они меня несут, туда я иду, одним словом, свалил по-тихому. И на следующий день после твоего возвращения Попадакис погиб. Да, судья, меня и самого совесть гложет. Может, на суде я по-другому говорить буду. Но вам я скажу на чистоту. Это во многом моя вина. Такое у меня чувство. Если б я его в тот вечер на выпивку не подбил... Может, он сейчас жив был бы. Может, конечно, это здесь и ни при чем. Не знаю, пьян я был, не помню ни черта, но все равно. Если бы у нее за спиной не было двух пьяных, она бы, наверное, лучше вела машину, а, во всяком случае, и так мне кажется. Я взглянул на него, пытаясь оценить произведенное впечатление, но он даже не смотрел на меня. Внезапно он вскочил со стула. Подлетел к кровати и, схватив меня за плечи, рявкнул. — Выкладывай, Чеймберс! Почему ты проторчал у Пападакиса целых шесть месяцев? — Я вас не понимаю, судья. — Понимаешь, понимаешь. Я ее видел, Чеймберс. Я догадываюсь, почему ты так задержался. Она была у меня вчера, лакомый кусочек, даже синяк под глазом ее не портит. Ради такой красотки многие бы с бродяжьей жизнью распрощались, и никакие ноги не помешали бы. Насчет многих не знаю. А вот я ушел, это точно. Но ненадолго, Чеймберс, ненадолго. И вообще слишком уж ловко у тебя все получается. Еще вчера у меня в руках было железное дело о непредумышленном убийстве, а сегодня все разом испарилось. С какой стороны не зайдешь тут, как тут свидетель? И когда всех их выслушаешь, что выходит, что дела никакого нет, брось, Чеймберс. Ты и эта баба у кокоши Пападакиса, и чем скорее ты в этом признаешься, тем лучше для тебя». Тут, скажу я вам, мне стало уже не до улыбочек. Губы у меня вдруг одервенели. Я попытался что-то ответить, но не сумел выдавить ни звука. — Ну что же ты замолчал? — Больно крепко вы на меня навалились, судья. Паршивое дело шьете, не знаю, что и сказать. Не знаешь. А минуту назад был такой разговорчивый, когда мозги мне пудрил насчет того, что спасти тебя может только правда. Что ж теперь-то воды в рот набрал? Вы меня совсем запутали. Ладно, давай по порядку, чтобы тебя не путать. Первое, ты спал с этой бабой, не так ли? Ничего подобного. А в эту неделю, когда Пападакис был в больнице, где ты спал тогда? У себя в комнате, а она у себя. Брось, говорю же тебе, я ее видел. Я бы залез к ней в постель, даже если бы мне потом пришлось болтаться на виселице из-за изнасилования, и ты тоже. Я никогда ни о чем таком не думал. — А как насчет этих ваших поездок на рынок в Глендалл? — Чем вы занимались на обратном пути? — Ник сам посылал меня с ней. Я не спрашиваю, кто тебя посылал. Я спрашиваю, чем вы с ней занимались. У меня стало мутиться в голове. Надо было срочно что-то делать. Единственное, что я смог придумать, — это взбелениться. Ладно, допустим, мы с ней спали. Этого не было, но раз вам очень хочется, считайте, что так». Но если мы так ловко устроили, зачем нам было его убивать? Черт побери, судья, я слыхал про ребят, которые пошли бы на убийство ради того, что имел я, если им этого не давали, но никогда не слышал, чтобы кто-нибудь убивал уже всего, добившись, ради чего. Так-таки и не знаешь. Хорошо, я тебе скажу. Во-первых, чтобы завладеть-то верной за которую Попадакис выложил 14 тысяч долларов, как один цент.